что вам здесь надо? Последняя фраза прозвучала не особенно любезно, что, впрочем, было вполне объяснимо, ибо Чарли начинал чувствовать сильное раздражение. В этот момент у него за спиной раздался негромкий шорох. Он резко обернулся, но позади никого не было. Чарли открыл был рот, чтобы выругаться с досады, но не смог произнести ни слова. Гнев его странным образом улетучился, и он ощутил, как на него нисходит мир и покой. Он по-прежнему не видел и не слышал ничего подозрительного, однако у него было такое чувство, будто женщина только что ему представилась, и он узнал в ней кого-то из своих старых знакомых. В следующее мгновение его осенило. Чарли со всей отчетливостью понял, кто была эта женщина и что ей могло понадобиться в его комнате. Это его гости не было нужды подбирать ключи и взламывать окна. Это был ее дом, и она продолжала жить в нем, несмотря ни на что. «Сара!» — проговорил Чарли вдруг севшим голосом и, оглядываясь по сторонам, провел рукой по лбу. Он чувствовал себя полным идиотом. В сознании его все еще сидела не слишком приятная мысль, что это все же может оказаться не Сара Фергюсон, а обычной женщиной с плоти и крови, которая прокралась в дом, чтобы напугать его, И теперь кусает смеха губы, льнет ухом к стегне или к дверям, ведущим в коридор. Теперь она имела полное право рассказать своим друзьям, что ей удалось так и напугать этого странного приезжего, который принял ее за привидение. Привидение. Чарли снова вытер лоб, который стал влажным от выступившей на нем испарины. Он все еще чувствовал близкое присутствие кого-то постороннего. Однако это ощущение... Не было неприятным. Глаза его забегали по комнате, но Чарли не сдвинулся с места, стараясь не производить ни малейшего шума. Но он ничего не слышал. Не слышал ни шелеста шелкового платья, ни шороха, крадущихся шагов в коридоре. Женщина в голубом исчезла, словно она на самом деле растворилась в воздухе, как туман по утру. Но ее образ так отчетливо отпечатался в мозгу Чарли, что он увидел ее как наяву. Она заглядывала ему прямо в глаза и улыбалась, словно приветствовала его в своем доме. От Гледис Чарли знал, что спальня, которую он выбрал для себя, была той самой комнатой, в которой когда-то жили Сара и Франсуа. Это была та самая комната, где они любили друг друга» и в этой же комнате Глэдис родила Джимми. В последний раз, оглянувшись по сторонам, Чарли вздохнул. Ему хотелось снова произнести вслух имя Сары Фергюсон, но он не посмел. Впрочем, в этом не было никакой необходимости, раз уж они вступили в контакт на неведомом уровне подсознания. Чарли понимал, что он не сошел с ума, не отравился у Глэдис клюквенным вареньем, не переусердствовал с вином, Просто его чувства странным образом обострились, и он неожиданно получил способность ощущать то, что в обычной ситуации не привлекло бы его внимание. Чарли ощущал чью то присутствие, но в нем не было ничего враждебного. Он нисколько не боялся таинственной хозяйки Шали. Напротив, ему очень хотелось, чтобы Сара снова показалась ему. Но он уже определенно знал, что никогда не забудет ее лица ее легкой улыбки. В конце концов, Чарли все-таки отправился в ванную комнату. Ночью в доме было холодновато, поэтому он купил себе в Дирфилде теплую пижаму. Теперь он надел ее и, выйдя из ванной, погасил свет и растопил камин. В доме были установлены и электрические обогреватели, но он не хотел ими пользоваться до тех пор, пока не проверит проводку.